Глава 486. Головоломка. За коридором, напичканным смертельными ловушками, оказалась очередная комната, в центре которой находился небольшой квадратный постамент с водруженной на нем головой. Это была просто голова, но при взгляде на нее становилось интуитивно понятно, что именно она являлась наградой за прохождение испытания. «Уверен, он тоже найдет что-то похожее». Подумав о богоподобном, который пытался связаться с ним ранее, парень воспользовался чатом и собеседник не заставил себя ждать. «Закончил?» «Ага». «Бери голову». «Понял. Жду». Разбойник не успел спросить, где именно он его ждет, как тот закончил вызов, и парень, задумавшись, осторожно протянул руку к трофею. Как только он коснулся его, активировалась наложенная на отрубленную голову магия, и ворона тут же куда-то телепортировала. Выражение удивления, застывшее на его лице, пропало, когда он увидел стоявшего неподалеку демонолога и место, откуда все началось. «А, вот оно как!» Пробормотал парень, поняв, что имел в виду спутник, сказав, что ждет его, после чего Уилл сосредоточился на осмотре головы. «Голова слуги Незримого. Описание. Королевская семья Дрантон была известна тем, что принадлежала клану Незримых». Они славились тем, что всегда скрытно устраняли врагов своей страны, а также следили за жителями, предотвращая любые мятежи. При гибели кого-то из королевской семьи ближайших слуг и рыцари хоронили с ними, чтобы те продолжали служить и в загробном мире. Отрубленная голова была символом, означая, что даже после смерти те склоняли головы перед своими хозяевами. Думаю, это связано с теми безголовыми мумиями, которые на нас не нападали. «Ну, а их там точно больше двух, поэтому я пока не понял, что от нас требуется». Начал говорить мужчина, увидев, что ворон закончил ознакомление. «Есть идеи?» Разбойник посмотрел в сторону телепорта, куда их и переместило. Взрывов было пять. Возможно, сперва нам нужно найти остальные головы. Правда, я не уверен, что нас перенесет куда нужно. Разве то, что мы забрали их, не распознается подземельем? «Может быть». Ворон убрал голову в инвентарь и вновь посмотрел на пол, где мягко горела печать телепорта. «Видимо, тебе придется проверить это». «Почему мне?» Мужчина, сожив руки на груди, неприятно нахмурился, смотря на парня. «Потому что это важно для тебя, я лишь помогаю». Ца. Дамиан скривился, услышав ответ собеседника, но спорить не стал. «Ладно, и, кстати, ты, когда проходил через коридор, тоже не мог использовать навыки?» «Было такое?» уил кивнул. «Значит, как я и думал. Суть этих испытаний в проверке наших сил». Сказав это, демонолог замолчал и шагнул к телепорту. Спустя минуту после того, как его тело исчезло, ворон услышал голос в чате. «Проверил. Тут нет ловушек и скелетов. Очевидно, это новое место». «И что там?» «Черный коридор. Ничего не видно». «А навыки?» Надежда была слабой, но все же вдруг они ошиблись. «Отключены». «Хреново». Ворон, задумавшись, почесал бровь, спросив то, что было у него на уме. «Интересно, а если ты умрешь, меня выкинет отсюда?» «За собой смотри!» Услышав пропитанный сарказмом ответ, парень усмехнулся и закончил разговор словами. «И то верно. И еще, на всякий случай, не звони, как в прошлый раз. Встретимся у телепорта». Вскоре, оказавшись в идентичной первой комнате, которая была такой же пустой, Он увидел перед собой покрытый зеленым туманом коридор. Я, что ли? Пока разбойник смотрел на это, думая о том, насколько сильный дыбов получит, проходя через это, цвет ядовитого облака успел измениться на светло-голубой. Что за... Спустя примерно секунд десять коридор уже был покрыт оранжево-красной пеленой. И тогда парень понял, что ему предстоит испытать много разнообразной боли. И почему-то я уверен, что это не все. Если бы это было так, данное испытание вряд ли можно было назвать таковым, а значит, при прохождении его будут ждать препятствия, нацеленные на то, чтобы задержать незваного гостя. Собравшись с мыслями, Ворон, пользуясь тем, что в самой комнате была возможна активация навыков, призвал клона и, отправив того вперед, сосредоточился на наблюдении. Оказавшись в тумане, копия остановилась так, чтобы парень ее видел. и, стоя на месте, медленно теряла здоровье от воздействующих на нее молний. Секунд пять ничего не происходило, а затем, после краткой вспышки, на секунду отменившей магию тумана, с пола стены потолка вылезли щупальца и, схватив двойника, стали с силой тянуть его в разные стороны. «Твою-то мать!» Увидев, с чем ему предстоит столкнуться, Ворон решил провести еще несколько тестов и, дождавшись отката навыка, вновь призвал клона. Путем его использования и навыка Нирваны он все же смог найти пару деталей, которые позволят ему пережить это испытание. Да, щупальца появлялись случайно и с разной периодичностью, но их можно было уничтожить оружием. И самое главное это то, что перед их появлением всегда происходила вспышка, отменявшая действие тумана. Если делать все правильно, можно будет избежать щупалец. Собрав эти данные и выбрав стратегию, Ворон достал кинжалы и, обострив все свои чувства, сделал шаг вперед. В месте, где боли было не избежать, как бы ты этого ни хотел, обстоятельства вновь проверяли его силу воли. Стены, давившие на разум, были словно руки, сжимающие горло, а длинный коридор казался бесконечным. Каждая секунда могла стать решающей. И, ощущая жар огня, разрывающую кожу удары молний, а также вдыхая пары яда, и испытывая на себе прочую истязающую тело магию, разбойник продолжал оставаться на пределе своих чувств. Как бы сильно он этого не желал, ворон не торопился. Бежать с большой скоростью было нерационально, ведь без своих способностей он не сможет отреагировать вовремя и потеряет гораздо больше здоровья в борьбе со щупальцами. «Вспышка» Резко остановившись и быстрыми движениями отскочив назад, он дождался их появления и, призывая ауру, активировал разрез — единственный навык, что он мог использовать вместе с оружием. Прелесть этого была в том, что ему не требовалось дожидаться отката, и поэтому уже в пятый раз прибегая к этому трюку, ворон быстро избавился от преграждавших путь щупалец. Чуть ускорившись на три секунды, он вновь замедлился, ожидая новой атаки. Но неожиданно, словно кто-то обрезал туман острым ножом, коридор закончился. Здоровье разбойника остановилось на 18%, и он, облегченно вздохнув, направился к лежащей на постаменте голове, попутно выпивая зелье здоровья. «А, на этот раз я закончил быстрее!» Поняв, что богоподобный задерживается, Ворон отписался тому в чат, сообщив, что займется поиском решения «Загадки голов». а также добавив, чтобы тот по возвращении принимался за следующее испытание. Разобравшись с этим, парень направился к последней комнате перед телепортом и, активировав форму золотого дракона, стал медленно по ней передвигаться, ожидая реакции хвоста. Как оказалось, их предположения были почти верны, только вместо тел, лежавших в нишах, хвост отреагировал на один из гробов и, покачав головой, разбойник вернулся в свой облик. Очевидно же было, что они здесь не просто так Положив руки на крышку саркофага, ворон легко сдвинул ее Увидев внутри лежащего с мечом безголового рыцаря, выглядящего весьма прочно на броне Ладно, а что покажет идентификация? Тело слуги незримого И все? Хотя чего я ожидал? Так как последовательность была понятна, ворон не стал торопиться будить рыцаря, решив провести некоторые приготовления Достав завалявшиеся без дела тюремные оковы, а также несколько зелий и свитков, он чуть усмехнулся от пришедшей в голову мысли. «Какой-то прям БДСМ получается». Закончив с этим, разбойник достал одну из голов и, приложив ее к телу, приготовился к реакции. Но даже пять секунд спустя ничего не произошло. «Погоди-ка...» Парень понял, что кое-что упустил из виду, и этим кое-чем было то, что голову нельзя, как детальку лего, пихать к любому безголовому телу.